Странный концерт. Разговорившись, Шаляпин поведал мне о своём блистательном турне по Америке, где он заработал большие деньги. Мне запомнился его рассказ о южноамериканских нравах. Мне предложили петь у какого-то короля цирков, названном Обели. Я согласился и спросил 10.000 долларов. Меня привезли на яхте к пустынному берегу. Была страшная жара. На берегу, недалеко от моря, дом каменный стоял с белой крышей. Скучный дом, вроде фабрики. Кругом дома росли ровные пальмы, какие-то неестественные, ярко-зелёные. Меня встретили на пороге четверо слуг и два негра, которые несли мои вещи. Дом был пустой. Мне отвели комнату в верхнем этаже. Я умылся с дороги, принял ванну, пил какой-то морс. Вышел на балкон и достал рукой ветку пальмы. Представь себе, она была сделана из железа и выкрашена зелёной краской. Через час подошёл пароход с хозяином и гостями. Обед был сервирован в нижнем огромном зале. Суетилась приехавшая на пароходе прислуга. С пароходом доставили весь обед. Я смотрел с балкона на всю эту суету. Меня ни с кем не познакомили. Через несколько мгновений ко мне пришел человек во фраке, вроде негра, и сказал, пожалуй, идти петь. Я пошел за ним. В зале меня уже ждал великолепный пианист. Он знал мой репертуар. Я встал около рояля. Люди в зале обедали, громко беседуя и не обращая на меня внимания. Пианист мне сказал, начинаем. В эту минуту ко мне подошел какой-то человек. В руках у него был поднос, на котором лежали доллары. Я их взял. Он просил сосчитать деньги и расписаться в получении. Я положил деньги в карман. Пьяниц снова сказал: "Начинаем!" И я стал петь. Никаких аплодисментов. Когда я спел почти весь репертуар, намеченный мной, гости встали из-за стола, вышли из залы и отправились на параход. Так я и не видел того, кто меня пригласил, и никто со мной не простился. Даже пианист не зашел ко мне в комнату и не пожал мне руку на прощание. Он уехал с ними. Негры собрали мои вещи, взяли чемоданы и проводили до яхты. Я один возвращался обратно. — Как это не похоже на Россию! — Удивительный народ! Пригласил меня какой-то богач на охоту. У него огромные земли и заповедники, где содержатся звери. Вы можете убить носорога, написано было в приглашении. Но ну, подумал я, с носорогом лучше не связываться и не поехал. И представь, мне пришлось встретиться в одном американском доме именно с владельцем этих заповедников. Очень милый человек, худой, невзрачный, но богатый. Я напомнил ему о его приглашении на охоту. Он очень смутился и сказал мне: "Я сам не охотник и никогда там не бывал. Меня представляют там один из моих друзей. Мне только представляют список известных людей, и я отправляю приглашения. Вероятно, вас считали любителем охоты. Носорог, говорите вы? Да разве они есть, носороги? А я и не знал. Как тебе это нравится?"